Четыре старика подняли заранее сделанные неуклюжие носилки, к которым была привязана сплетенная корзинка. Дно ее было густо вымазано толстым слоем глины. Из большого костра туда положили горящие угли и дымящиеся головешки, чтобы унести с собой частицу родового огня. Скоро все население поселка, перейдя реку Брод, длинные вереницы растянулось вдоль низкого речного берега заливных лугов. И шли вооружённые охотники, за ними старики с родовым огнём и женщины с детьми, а конец каравана замыкала группа молодых охотников и подростков. Мальчики шныряли по сторонам, разыскивая гнёзда птиц, норы жирных пиструшек, собирали яйца, нелетающих птенцов, догоняли маленьких зайчат, вытаскивали из воды у берегов мелких рыбёшек, досорчатые ракушки и десятиногих раков. Много суток шли переселенцы, шли небольшими переходами, останавливаясь всякий раз, как угольки родового огня начинали гаснуть. На остановках заново раздували огонь и разжигали большой костер, чтобы накормить умирающее пламя сухими сучьями и вновь двинуться дальше. В расстоянии одного дня пути за ними следом шла другая вереница людей. Это был род род. черно-бурых лисиц. Они также решили переселяться вместе с дружественным родом. И те, и другие пробирались туда, где надеялись отыскать более привольные для охоты места с нераспуганной крупной дичью. Через месяц оба рода свернули в долину Большого притока. А еще через месяц и те, и другие уже вырыли себе землянки на крутом берегу под корнями многовековых деревьев. Устроив свои незатейливые полуподземные хижины, оба рода зажили на новом месте такой же беспокойной охотничьей жизнью, которую они вели на прежних опустошенных ими берегах. Конец книги. Запись произведена с Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление ВОС. Ноябрь 1983 года. Читала Лора Ерёмина.